Глава 56. Это было год назад. Дэнни после долгой смены торопилась к мосту Хадли. Её мысли занимал предстоящий ужин с Мэттом. Первым делом она собиралась купить в магазине деликатесов на северной стороне моста бутылку своего любимого итальянского вина Гави. Сегодня она шла намного медленнее. Уже к середине дня на верхней улице образовалась пробка. В воздухе пахло автомобильными выхлопами. По главной улице спешили к только что открывшемуся магазину недорогой одежды покупателя. На переходе через Нижнюю улицу она засмотрелась на малыша, который тянул за руку мать. Когда движение остановилось, она перешла через дорогу, улыбнувшись, шагавшей навстречу женщине, и на мгновение оглянулась на реку, на лодочные станции и на Хадликоман. На середине моста она остановилась. Впереди возвышалась застеклённая башня, на первом этаже которой располагался супермаркет. Высокое здание стояло на огромном пустыре, отбрасывая тень. Дэнни подошла к краю моста и посмотрела вниз. Год назад она спустилась по ступенькам на этот пустырь. С наступлением сумерек уже зажглись фонари в псевдовикторианском стиле. Дэнни думала о предстоящем ужине с Мэттом и бокале вина, которым она скоро насладится. Поэтому едва обратила внимание на три промчавшиеся мимо фигуры. Школьники в масках чудовищ, наверное, готовятся к Хэллоуину, у неё в ушах до сих пор звучали крики, с какими они тогда вбежали в магазин. Она подошла к ступенькам, по которым спускалась год назад. Все эти месяцы она намеренно избегала это места. Сверху она видела, как Мэт катит через пустырь своё кресло. Она крепко схватилась за перила, прежде чем сделать первый неуверенный шаг. Она поняла, что ей страшно. «Привет», — сказала она Мэтту, когда тот подъехал к ней. «Всё готово?» «Почти», — ответил он. «Ещё примерно полчаса. Держим кулачки и ждём прессу». Уверена, большая часть явится. «Ты обедала?» — спросил он после паузы. «Не то чтобы. Не успела проголодаться». «Могу предложить половинку сэндвича», — ответил он, протягивая ей пакет из супермаркета. «Спасибо. Ещё есть банка апельсиновой газировки, если хочешь». Дэнни улыбнулась, и они вместе направились к реке. Она села на скамейку, глядя на воду, и Мэтт подкатил к ней кресло. Одно колесо застряло в разбитой тротуарной плитке. «Я бы предложила тебе помочь, но...» «Я сам», — резко ответил Мэтт и добавил. «Но спасибо». «Наверное, мне надо стараться вести себя помягче». «Если честно, мне порой непросто», — вздохнула Дэнни. «Я должен научиться всё делать самостоятельно. Когда мы вместе, я иногда чувствую себя беспомощным ребёнком». «Вот уж кем я хотела бы видеть тебя в последнюю очередь». «Если тебе не нужна моя помощь, так и скажи, мне не нравится твоя злость». «Я злюсь не на тебя, а мне кажется, что на меня, как будто я тебе не жена, а враг». Мэтт медленно поднял глаза. «Я злюсь на весь мир, а на тебе срываюсь потому, что ты рядом». Он открыл упаковку и разделил сэндвич на две половинки. «Креветки с паприкой и хомус, сказал он, протягивая Дэнни одну. «У них и правда крутой магазин», — ответила она. «Чипсы с острым чели. «Балуешь меня», — сказала она, запуская руку в пачку чипсов и попыталась улыбнуться. «Я не могу вечно чувствовать себя виноватой. Я знаю, ты винишь меня. Считаешь, что я должна была действовать иначе». Это была ужасная ситуация. Дэнни встретилась с мужем взглядом. «Но ты в такой же ситуации поступил бы по-другому, да?» «Дэнни, я в два раза крупнее тебя. Я бы с ними справился». «Вот именно». Ты бы справился. И не можешь простить мне, что я не справилась. Нет, неправда. правда. Правда, правда. В глубине души ты винишь меня за то, что я не справилась с тремя взрослыми мужчинами. Мэтт откатил кресло назад. Давай не сейчас, только не сегодня, — сказал он. Я всегда буду чувствовать свою вину, — стояла на своём Дэнни. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я виню себя. Поверь, мне не требуется, чтобы ты постоянно мне об этом напоминал. Прости. «Зачем мне твои извинения?» — ответила она. «Чтобы у нас появился шанс всё исправить, ты должен меня простить». Мэтт подкатил кресло к скамейке, чтобы оказаться с женой лицом к лицу. «Давай, после сегодняшней реконструкции, найдём время только для нас с тобой». Он взял Дэнни за руку. «Я люблю тебя». Дэнни улыбнулась горькой улыбкой. Год назад, когда Мэтта серьезно ранили, она сказала ему, что любит его, хотя знала, что это не так. Теперь он сжимал ее руку и тянулся поцеловать ее в щеку. Какой могла бы быть сейчас ее жизнь, если бы год назад она повела себя с ним честно? Но лгать было гораздо проще. Она понизила голос и сказала. «Я тоже».